Глава тридцать четвертая. Белозеро. Большая политика и дурные вести. Ольберт воев не дал. Пояснил, самому нужны. Врагов вокруг много. Надо соответствовать. «Не обижайся на него», — сказал мне Хара. «Ты же со свеями схватишься. А у нас с ними хорошо. Торгуем. Железо у них берем. Хорошее. Не то что наша болотная грязь» а без железа, сам понимаешь». Я понимал, не обижался. Мог бы сказать, железо есть не только у Свеев, тем более, что именно железо разного уровня обработки мы сейчас обменяли на традиционные здешние товары, изрядно облегчив один из наших кноров. Я многое мог бы сказать, но не сказал. Мы с Ольбордом друзья, но не союзники, тем более я трубора взять а у них пусть родственное, но соперничество. — Нам лишнего не надо, — сказал Хара. — Это Рюрик все под себя гребет, а нам здесь уютно. — Не от себя, — говорил, — от Ольборда. почти извиняясь. — А я ведь варягам хороший кусок предложил, совместное владение. Со всех таможенных сборов — треть, и еще одна база на морском побережье. Но нам лишнего не надо. Плохо. Вижу ведь, насколько слаба здесь моя позиция. Не только в моем заливе, но и во всей Гордарике. Вроде со всеми дружу, но опереться по факту не на кого. Разве что Трувор по-родственному пособит. Чуть-чуть. Даже как-то начинаешь тосковать по Рагнарсенам. Но здесь на них рассчитывать не стоит. Если Бьерна Железнобокова больше не интересует Швеция, то решать мои проблемы с их конунгом он не станет. А если я напомню о том, что обещал Рагнар, то заранее знаю, какой ответ услышу. У нас и в Англии дел хватает. Тебе ведь, Ивар, предлагал кусок Нортумбрийской земли? Вот, бери и успокойся. Плохо. В одиночку против свейского конунга мне не вытянуть. Надо искать союзников. Или врагов врага, чтобы договориться о поддержке. Одного я даже знал. Хальфден Черный. Если он с запада на Эрика наедет, тому сразу станет не до востока. Вот только вряд ли черный станет со мной союз заключать. Слишком я мелкая сошка на его игровом поле. Да и опасаюсь я. Помню, что случилось с теми, кто был с ним в союзе раньше. Кто умер, кто сбежал. И земли их теперь под черным. Тенденция, однако так что рассчитывать я могу лишь на свою специфическую удачу, которая любит подключаться за пару мгновений до полного накрытия. А хорошая все же здесь земля для таких, как мы, потому что воды много, край озер, рек и речушек, и болот, само собой, но в болото мы не совались. Мы — это любимчик ветра и клык Фрекки. Остальные корабли я отправил домой, в Селунд под руководством Витмида и Малоуна. Таскать по отмелям нагруженные добычей кноры не было ни малейшего желания. И на всякий случай предупредил. Без разведки в мое островное ярлство не возвращаться. Мало ли что. Два дракара, сотни бойцов. Этого хватит, чтобы разобраться с каким-нибудь случайным ярлом. Но ну, а для битвы с их конунгом у меня в любом случае сил не хватит. Этак Раз в десять не хватит. Ольберт не дал мне гридней, но предложил проводников. Смешно. У меня в команде большой десяток вырежат и в три раза больше природных лесовиков — кирьялов и весян, для которых эти мокрые места — родной дом. Мы даже в бурлаков почти не играли. Если и присаживались на мель, то обходились шестами. Райское место. Было бы, если б не кровососущая мелкая нечисть. Оба дракара провоняли травами, отпугивающими насекомых. Местные знали толк в дымах, и мы их тоже чуяли издалека, по дыму коптилин. Нас не боялись. От наших дракаров аборигены не прятались, принимали по обычаю гость в радость. Кормили, поили, укладывали спать с местными красавицами. Молодежь от девок не отказывалась, принимая как должное. Да и старшие тоже. Но многие из моих новых хускарлов, доброте аборигенов, удивлялись. Тормот Лошадиная Голова рассказывал, викингам отлавливать местных и добывать у них что-то было очень непросто, а тут сами несут, сами девок подкладывают и улыбаются так, будто им подарок сделали. Подарки, впрочем, тоже были, и такие, что даже неудобно. За пару железных наконечников для стрел тебе круг воска выкатывают. Или пачку к в метр высотой. Мои тоже не беспредельничали. За любое насилие над местными, за любую такую мелочь, вроде пинка или пощечины, я обещал суровейшие кары. Снижение доли добычи, вплоть до полного обнуления. Это работало. Никаких унижений на подконтрольной мне территории. За единственным исключением, в лице моей жены. Вот кто унижал и унижал непрерывно но только одного персонажа, отданного мне Ольбардом Отрока. То есть это я так думал, что мне. По факту он сразу перешел в собственность Зари. Причем именно в собственность. Теперь на шее подарка красовался кожаный ошейник, а о том, чтобы усадить его на рум, и речи не было. Наши, включая и Иврежат, к охолопливанию соплеменника отнеслись равнодушно. Может, знали за ним еще какой-то косяк а скандинавам и вовсе дела не было. Захотела жена Ярла обзавестись Трелем и обзавелась. Возражение высказал только отец Бернар. Но Заря не вняла. Крестик-то она носила, и даже Патер Ностер знала наизусть. Но христианское смирение и человеколюбие — это не про нее. А вот мои пожелания жена учла, и обихаживать собственное оружие Трелюбишке больше не поручала. Перун ее не принял. Заря знала об этом наверняка, ведь она не услышала Бога. Снадобье бури, призвавшее молнии Рукова в прошлый раз, больше не помогло. Вдобавок трава, которую дал ей бури, кончилась, и сделать новое зелье Заря не могла. Но она не отчаивалась, не могла позволить себе дать слабину и сдаться. Муж учил ее другому, он учил ее думай. Не бывает безвыходных положений. Путь есть всегда, нужно только суметь его увидеть. Замковый остров, крепость. К штурму свеи готовились три дня, а каждую ночь их донимали лесовики. Однако Гунар знал, от комаров свеям урона больше, чем от кирьяльских охотников. Чтобы по-настоящему навредить свеям, кирьялам ни духу, не хватало неумения. Кусали издалека. И сразу убегали. Лесовики не воины. Те, кого научили сражаться, сейчас здесь, в крепости. А остальные... гунар по себе знал. Чтобы в глаза могучему врагу заглянуть, особая храбрость нужна. Потому что из глаз у него смерть смотрит. А к такому охотник-лесовик не готов. Да что там, к такому никто не готов. Научиться, да, можно. Если не убьют второй раз свеи к штурму подошли обстоятельно и щиты нужные собрали и лестницы переправили все на остров начали сгружать бейте разрешил гунар и обрадованные кирьялы принялись осыпать стрелами пристань ловко получилось свей думали они вне досягаемости кто с осадным припасом возился кто стоял праздно а тут стрелы кое какой урожай Стрелки собрали, меньше, чем рассчитывал Гуннер. Свеи быстро опомнились, спрятали за щитами, обычными и штурмовыми, а через некоторое время, собрав таранный сарай, потолкали его наверх, к воротам. Гуннеру вспомнилось, как их штурмовали той зимой. Та же повадка у нападающих была. Свеев тогда было немного больше, но и у крепости защитники были с нынешними не сравнить и все-таки вряд ли враги возьмут крепость с первого раза. Они и на вороты нацелились, а за ворота Гуннер пока не беспокоился, смолы хватает, а смола не кипяток, от нее сырые шкурки, плохая защита. Так и оказалось. Едва на таранной сарае полилась смола, сви его бросили и отступили за большие щиты, и уже под их прикрытием попытались подобраться к стенам. Выяснилось, что у свеев тоже есть стрелки не так много как в крепости но кирялом в меткости они не уступали что неудивительно ведь лучших ульф ярл забрал с собой таранный сарай трещал объятый пламенем извергающим черные клубы кое где у стен в опасной близости дымились черные проплешины надо стены водой облить на всякий случай подумал гунар сквозь дым гунар увидел как один из дракаров отошел от причала и двинул к противоположному берегу. А спустя некоторое время уже на этом берегу застучали топоры. Под прикрытием корабельных сараев свеи ладили новый осадный припас. А еще в крепости появились раненые. Хорошо, что поливать свеи смолой Гунар получил не лесовикам, а дренгам. Эти обучены прикрывать друг друга, и броня кое-какая у них имелась, так что потерь было меньше. Но стоны своих раненых, в отличие от свейских, боевой дух защитникам не поднимут. И горький дым, дерущий горло, тоже. Под прикрытием этого дыма и, главное, больших щитов, две команды свеев без помех перемещались по склону. Немногих своих раненых и пару убитых они уже забрали, а теперь собирали выпущенные защитниками стрелы. Но больше всего гоннора огорчал веселый стук топоров за корабельными сараями К Свеи, наверняка ладили еще один таранный сарай и новые щиты взамен сожженных в длинном доме однако настроение было бодрое гонор с удовольствием поглощал поданную гуды жирную густую похлебку глядя на то как обедает его небольшая дружина и кирьяльские старшие и думал чем бы отводить свеев Но в голове было пусто. Будь здесь ярл, он наверняка бы что-то придумал. Гуннар вздохнул. Но ярла здесь нет и вряд ли скоро появится. На помощь рассчитывать не стоило. Лесовики прислали, кого могли, а варяги... Варяги, скорее всего, ввязываться в драку не станут. Когда-то они были друзьями и сопалубниками Гуннера, стояли в одном строю, но теперь все по-другому. Рассчитывать можно только на себя. Нельзя сказать, что надеяться не на что. Еще пару-тройку таких штурмов крепость выдержит. Гуннеру очень хотелось надеяться, упорство свеев иссякнет раньше, чем падение крепости станет неизбежным. Но судя по тому, как осторожно теперь действовал свейский ярл, вряд ли он пойдет на попятный. Может, все-таки зря Гуннер низил свейского переговорщика? Нет, правильно он тогда показал силу. Надеялся, что Свея, почувствовав ее и оценив потери, уберутся в освоясь. Не получилось. Что ж, если Гунар Гагары умрет здесь, то он умрет воином и хевдингом. А если удастся убрать из крепости Гуду с сыном, то он, Гунар умрет счастливым. Его род не угаснет. Что он говорит? Кирьяльский язык давался мне плохо а вот отец Бернар болтал по-местному не хуже моих стрелков. Говорит, на нашу крепость напали. Очень много. Враги. Ну да, раз напали, то вряд ли друзья. Я поглядел на двух парней, принесших нехорошую весть. Обычные лесовики, лет по двадцать примерно. Мы подобрали их с берега, с которого они нам кричали, размахивая горящей веткой. Внимание привлекали. И привлекли. — Два корабля, — сказал один из них, — очень большие. — Сам видел, — уточнил я. — Нет, не сам. От большого вождя морская птица, что в странной крепости, гонец прибежал. Вождь его к варягам отправил за помощью. Гонец долго бежал, быстро, устал очень. Старейшина велел ему отдыхать, а с вестью этих двоих отправил. Они в селении самые быстроногие. — Быстрее нас никого нет! — заявил Кириал гордо. — Утром узнали, что ты идешь, и решили. К варягам не надо, к тебе надо. Увидели тебя, и вот. — Правильно все сделали, — подбодрил я Гонцов через отца Бернара. — А давно ли свеи к острову подошли? Задумались, начали считать на пальцах, поспорили даже. Потом выдали ответ — пять дней или шесть. Но это уже не так важно. Все равно задача ясна. Как можно скорее двигаться к заливу. Течение за нас. Ветер попутный. Для управления кораблями хватит десятка гребцов. Остальные пусть пока отдыхают. Вас наградят, пообещал я Кирьялом. И стоявшему рядом вихарьку. Дай знать нашим на любимчике. Ночевка отменяется. Гуннера обложили. Два корабля. Сколько это? Сотни две, вряд ли больше. Заборем ворогов. Главное — успеть. И вообще отлично выйдет, если Гунар ухитрится удержать город. Выковыривать Свеев, в последнем я не сомневался, из-за чистокола — то еще удовольствие. Хотя главное не это. Главное, чтобы он выжил.